Глава 56. Я готовилась к переезду в Котенго. Раньше я думала, что управлюсь за 3-4 дня. Оказалось, показалось. Для начала пришлось расторгнуть договор субаренды. Теперь мне нужно ждать еще 6 дней, пока жильцы освободят квартиру. С Кир-Армой я договорилась легко. Финансовые обстоятельства у нее были просто плачевные. Даже дом, в котором она жила, выставлен на продажу. Идти к богатой сестре-приживалкой — все, на что она могла рассчитывать. Поэтому она была согласна не только на переезд в Котенго, а куда угодно. «Не буду скрывать, Кир Стефани, ваше предложение для меня — просто спасение. Если вы к проживанию и питанию добавите небольшую зарплату, обязательно добавлю Кирарма. Пока первые 3-4 месяца она будет невелика. Затем, я думаю, я смогу ее увеличить. И еще, простите, что лезу к вам столь неделикатно, но вам для сопровождения меня — «Нужно будет поменять гардероб. Думаю, хотя бы одно платье стоит шить здесь, а уж остальное закажем там». «Благодарю, Кир Стефани, это больше того, на что я рассчитывала». «Кир Арма, у меня к вам такой вопрос. Ваша горничная поедет с нами?» «Нет, Кир Стефани, она давно собиралась переехать к сыну». «Ну, возможно, так даже будет лучше». «В общем, с компаньонкой для меня все решилось быстро». Кирлиса вполне одобрила Кир-Арму, оформила на нее доверенность как на служащую своего рейта с помощью Киру лерго младшего и, смахнув на прощание слезу, поехала ко мне домой упаковывать вещи и отправить прислугу. На мое счастье, ни Сета, ни Мансона не возражали против переезда. За присмотр за моим рейтом Кирлиса будет получать вознаграждение. Она попыталась была отмахнуться, но я настояла — Понятно, что староста у меня и сам не лыком шит, но и ей придется тратить время и хоть изредка проверять земли. Так что я считала небольшую зарплату для нее просто справедливым решением. Она и так помогла мне, как никто. Манкарсту, кстати, я поручила своей грядкой клубники и пообещала доплатить, если урожай снимут аккуратно и на следующий год растения уцелеют. За малину я беспокоилась значительно меньше. Высаженная на поляне в нескольких местах, она отлично разрослась за лето. Думаю, осенью придется чуть проредить заросли. С поваром-кондитером Кирус Лерго отношения у меня сложились не сразу. Сперва мысль о том, что столь юная особа может его чему-то научить, вызвала у Ман-Эрдо непонимание. Он как-то весь собрался, нахмурился, наежился и явно не собирался слушать мои глупости. Оттаял к середине первого занятия, а буквально на второй урок он пришел уже с совершенно другим настроем. Конечно, я не собиралась отдавать ему пирожные и торты, это Киросулерго жирно будет, но вот крошечные тарталетки из песочного теста, украшенные одним кремовым завитком, вполне подходящий вариант для детей. Пришлось подарить Ману Эрдо одну насадку звездочку Мы обсуждали с ним рецепты кремов и красителей для них. Я подсказала, что бисквитные кубики тоже можно украшать так же. Макать их в сироп — это не помешает, а такие сладости на один укус понравятся и дамам. Киру лерго младший потащил меня смотреть картину, которую я забраковала ходу Понятия рекламного плаката еще не было. Пришлось буквально на коленке рисовать, что именно мне нужно. Очаровательное розовое детское личико вокруг новые модели сладостей и на заднем фоне качели. Получилось несколько ляписто, но взгляд привлекало однозначно. Сложнее было объяснить художнику. Скажите, Кир Стефани, но как эти ваши. Лакомства будут парить в воздухе без крыльев? Может быть, стоит добавить очаровательные маленькие крылышки? Тогда все будет понятно. Первые модели куколок также пришлось разрисовывать самой. Благо, что ничего сложного от меня не потребовалось. Куколки были предварительно окрашены в три цвета. Лицо, руки, костюм, волосы. Для раскраски придумали достаточно удобный штамп из толстой кожи. Потом две молодых женщины, которые собирались разрисовывать это добро у себя дома, просто наносили несколько цветных штрихов пуговиц на мундир или бальное платье, алая точка губы, синие глаза и брали в руки другую куколку. Румяные щеки, как у наших матрешек, я оставила обыкновенной ватной палочкой. В целом, игрушки получились чуть кривоватые, не идеальные, прямо скажем, зато у них были другие достоинства, они яркие и разные, а главное, очень маленькие. Такую ребёнок может просто спрятать в карман. На все у меня ушло почти 8 дней. Уже два дня, как уехали с обозом Мансона и Сета, а я все еще проживаю в не слишком удобном доме Кир Армы. На предложение Лерго младшего задержаться еще на 6 дней и посетить праздник, я отказалась на отрез. Хватит с меня хлопот о чужом деле. Проехались в коляске с Кир Армой. Я придирчиво окинула взглядом баннер и выкрашенную в цвет радуги коляску. Смотрелась вполне терпимо. Ярко, нарядно, даже чуть вызывающе. Взгляд притягивала однозначно, так что свою миссию я выполнила. Переезд в Котенго завершился гораздо приятнее, чем начинался. В доме меня ждала целая ванна горячей воды. День с дороги я отдыхала и знакомилась с новым домом. Разумеется, все было вымыто и вычищено перед нашим приездом. Кир-Арма, чуть придавленная роскошью, робко выбрала себе одну из комнат, маленькую боковушку на втором этаже. Но я не сочла ее удобной для пожилой женщины уговорила перебраться на первый этаж. Так ей не придется подниматься и спускаться по многу раз в день. Учитывая то, сколько у нас впереди дел, думаю, ей и так хватит беготни. Если вы считаете, что здесь не хватает какой-то мебели или еще чего-то, скажите. Жить мы будем постоянно именно в этом доме, так что и устраиваться нужно основательно. «Кир Стефани, эта комната меня устраивает почти полностью. Единственное, что мне хотелось бы добавить сюда, кресло из той маленькой комнатки. Это можно?» «Разумеется, Кир Арма, разумеется, можно. Думаю, к весне мы еще заменим шторы. Эти все же несколько мрачноваты». «Я бы хотела оставить эти». Кир Арма любовно погладила темный синий бархат на окне. «Они очень красивые». «Как скажете, Кир Арма, вам же здесь жить». Вообще, конечно, дом был великоват для двух женщин. Он явно предназначался для довольно большой семьи. Но заниматься всем этим мне пока было просто некогда. После разговора с Архаусом меня подхватил целый вихрь дел и забот, начиная от выбора места и заканчивая набором людей. Через четыре дня я сидела совершенно расстроенная в приемной Архауса. Рядом отдыхала Кир Арма. Последние дни и ей досталось по полной. Места для моего бизнеса были. Я нашла как минимум три, которые меня удовлетворяли. Все дело упиралось в местные расценки. Мне тупо не хватит денег. Может быть, именно поэтому голос Кируса Терина прозвучал для меня как песня. «Кир, Стефани, я рад вас видеть!» «И я рада нашей встречи милый Кирус. Познакомьтесь, Кирус Терина — это моя компаньонка Кир Арма. Кирус Терина чуть раздобрел за последнее время, но выглядел все таким же добродушным и стеснительным. Я улыбнулась ему» действительно рада видеть а он наоборот слегка нахмурился и спросил кирстефания что за нужда привела вас к атенгу мне показалось ли вы и правда чем то расстроены пожалуй да киру стерина я немного расстроена ценами на недвижимость в Котенгу. если не ошибаюсь именно я оформлял вам документы на владение целым въездом неужели это слишком тесно для вас о нет Пожалуй, этот въезд даже велик для нас с Кир-Армой. Но мне нужно место для изготовления сладостей и для моей школы. А это, как оказалось, стоит значительно дороже, чем я могу себе позволить. Кир-Стефания, скажите, у вас назначено время приема у Архауса? Нет, мы просто ждем, пока секретарь сообщит нам, когда Архаус сможет нас принять. А вас не затруднит проехать до моей приемной. Там мы могли бы спокойно поговорить. Возможно, я окажусь вам полезен.